Восьмое. Сквозь тонкую дверь туалета я ясно слышал, что в комнате опять звонил телефон, но трубку не сняли. Двадцать гудков, двадцать пять. В чаше унитаза сильно отражалась электрическая лампочка. Двадцать девять. Мне очень хотелось заглянуть за бачок. Прижаться к кафелю даже левая щека зачесалась. Я почему-то был уверен, что обнаружу там утерянную икону. Кто же это звонит? «Тридцать гудков, тридцать два!» Бачок матово отсвечивал, он был округлым, и между задней фаянсовой стенкой и кафелем был приличный зазор. Милиция проверяет, не забрел ли разыскиваемый к себе домой. А если это доктор? Вполне могло прийти в голову Вячеславу Викторовичу позвонить. Он же психиатр. Не найдет меня, без диссертации останется. Почему Йоффа не снимает трубку? Не снимает, потому что не хочет. Тридцать восемь гудков, тридцать девять наклонился перевел дыхание дождался до сорока но вместо того чтобы заглянуть за бачок решительно нажал черный шарик и спустил в воду телефон наконец смолк я вышел из туалета с гордо поднятой головой я сдержался Даже если я и на самом деле сумасшедший, то, по меньшей мере, теперь я знал, Афанасий Кристилин в состоянии притвориться нормальным Кроме того, за бочком могли оказаться проклятые шестерки, а то и похуже. Я представил себе и ужаснулся. Лысый череп той женщины-вампира, что промелькнуло на телеэкране. «Нацарапанный на кафеле железной расческой?» «Иди-ка сюда, Афанасий Николаевич!» Йоффа стоял возле окна и манил меня пальцем. У физика было какое-то глумливое, ехидное выражение лица. У него было такое лицо, что я на секундочку подумал, что Михаил Михайлович каким-то образом проник в мои мысли. «Смотри вниз, Афанасий!» — попросил он. «Скажи!» Что ты видишь?» «Ну, пьяный в песочнице сидит». «Больше ничего?» — настаивал Йоффе. «Ничего серьезного?» Почему-то я ждал новых звонков. Не сопротивляясь, я смотрел в окно. Над детскими качелями, над песочницей, закрывая почти половину города, было огромное дерево. Ветви дуба спадали почти что до самой земли, ветви сплелись в черную паутину, никаких листьев, дуб давно был мертв. Совершенно отчетливо в свете луны, немного замятом кривым белым светом фонаря, я увидел распятого Христа. Такое количество деталей просто невозможно придумать. Растянутые худые руки, мучительно повернутая голова. «Христос!» — прошептал я. «Вольф видит там свастику», — дружески похлопав меня по плечу, сообщил Йоффе. «Правда, Вольф?» «Свастика там детским голосом», — сказал Вольф, — «прямо над детскими качелями, правильная, немецкая, в кружочке. Ну, не свастика, похожие ветки сплелись, дерево-то сухое, мертвое». Мне показалось, что то ли заработал на лестнице за дверью мотор лифта... То ли в туалете воду спустили, и это не было фантазией. Звук отчетливый, ясный, хоть и далекий, негромкий. «Ты вот сюда посмотрев Афанасий Николаевич!» Йоффе развернул свою записную книжку и показал ее сначала мне, потом Вольфу. «Это то, что вижу я». В книжке с сильным нажимом были выведены какие-то длинные и непонятные мне формулы. Звук повторился, но теперь он был явственнее, ближе. И вовсе это был не шум воды, больше похоже на короткие завывания мотора. «Слышите?» — спросил я. Йофф горячился. Ему не было дела до моих страхов. Физик-сантехник, щелкая пальцами, излагал ошарашенному подростку свою теорию виртуального мира. Вольф слушал с открытым ртом. По телевизору снова пошла предвыборная реклама. Желая отбросить слуховые наваждения, я присел на краешке стула перед экраном. Смутное беспокойство охватило меня. В мелькании мужских холеных кандидатских лиц также было что-то неестественное. Я не сразу понял, что. Потом догадался. Среди кандидатов не было ни одной женщины. Желая успокоиться, я мысленно поместил среди кандидатов немолодое женское лицо. Бессознательно я взял образ из той части фильма, где блондинка была еще с волосами, и с гирляндой чеснока на шее. «Все, что ты видишь, видишь только ты», — встав. В позу лектора Йоффе академично взмахнул рукой, желая закрепить сентенцию, и в это мгновение уже совершенно отчетливо грохнул лифт. Я-то хорошо помнил, что он выключен. Раздались быстрые шаги, и в дверь позвонили.